Глава 46. В денежных делах Тибальду не везло. Обычно, если он затевал сделать что-то такое, что должно принести прибыль, случался пролет. Кроме разве что в его бытности смотрителем заключенных. Тогда все вроде бы получалось четко. Но в конце все равно вышло нехорошо. А в этот раз у него был просто внутренний зуд, твёрдая уверенность, что в этот раз все выйдет как надо. Он ведь соображал и соображал быстро. Пришла в тот день племянница Кристофа в драном платье и босиком. Но золотишко на ней было. Сказать, чтобы бакрали, обчистили, так в первую очередь взяли бы золото. Ты босиком-то далеко не уйдешь. Значит, шла откуда-то поблизости. Опять же платок. И как Кристоф сказал про неё. «Если она так, то я думаю, к нам теперь деньги рекой потекут. Все сходится? Деньги теперь к нему потекут рекой». «А с этой донной Инелией пусть разбирается преподобный Йорк», – подумал и похабно захихикал. Однако надо было сначала отыскать доказательства, а потом уже говорить гоп. Да и постараться сделать это так, чтобы никто не заметил. Не то набегут сразу, желающих подзаработать может оказаться много, а он не собирался ни с кем делиться. Прежде всего Тебальт разыскал на третьей улице дом тётки Милавы, а дальше... Мысли завертелись, как заведенные. «Где искать? Что?» И тут он увидел сарай. Полуразвалившийся сарай притулился к забору дома тётки Милавы. Нечейный, судя по тому, что его не ремонтировал никто. Тибальда враз понесло туда. Просто шестое чувство какое-то повело. Вошел, огляделся. Сарай, сарай, только передняя стена смята в гармошку. «Да ничего здесь нет. А если бы и было, стащили бы давно». Хотел уже уйти, но это самое шестое чувство не отпускало. Тибальт стал шарить по углам, и в одном из них, кажется, нашел. Там было что-то зарыто. Он стал быстро разгребать и вытащил тряпичный узел, а в нем одежда странная и обувь. Не поймешь, вроде мужская, но запах. Тибальт хорошенько принюхался, пахло женщиной. Черт! Этой пахло! Приблудная девкой и кума Кристофа. Он ее хорошо запомнил, когда пытался поиметь. Сладко она пахла. Вспомнила и опять пробрала его. Однако это было еще не все. Там в узле вместе со странной одеждой и обувью еще была сумка. Тибаль долго ее вертел, хотел даже порезать, пока понял, как открыть застежку. А вот в той сумке были вещи диковинные. Он никогда таких не видел. Какие-то ключи, книжечки тоненькие, еще какие-то прямоугольнички, на них письмена какие-то непонятные. Но самое главное было другое ее лицо. Девки Инелии лицо увидел он в одной книжечке и на широком розоватом прямоугольнике и письмена вокруг него. Теперь он не сомневался в том, что нашел нечто важное. Правда, Тибальт не был уверен, потянет ли это на доказательство, что она ведьма? Вроде ведь ведьм по каким-то другим признакам ловят. Он не знал точно, но хорошо помнил, как Саваре две ночи подряд с факелами прочесывал город. И как быть? Он снова глянул на все эти диковинные штуки и наморщился. Выглядело подозрительно, это уж точно. Так ведь если захотеть что угодно под Инквизицию подвести можно. И потом, его дело маленькое, ему велено было найти доказательства. А ведьма, она или не ведьма, пусть разбирается преподобный. Быстро собрал все обратно в узел, завязал потуже, выглянул осторожно, нет ли кого, и потихоньку с оглядкой прошел до поворота. Вроде за ним не увязался никто. Огляделся, выждал на всякий случай и пошел неспешной походочкой. Свернул за угол и припустился в миссию бегом. Преподобный в этот день с утра был в дурном настроении. После вчерашнего в нем бродили досада и черная злость. Удовлетворения никакого, да еще уже потом, когда он вернулся, стали одолевать мысли о магах. А с утра эти мысли стали вырисовываться четче. Посмели выманить его, мессира Карла Йорга, и сделать ему наглое предложение. Совсем страх потеряли? Забыли, что такое инквизиция? Ничего, он им напомнит. Достаточно магу лишиться лицензии, и все, он станет вне закона. К этому еще примешивалась ярость от того, что его обманули в лучших чувствах. Вместо женщины, которую он уже видел своей, ему подсунули дешевку. Получить эту женщину стало для него теперь навязчивой идеей. Как и досадить Саваре. Все это бродило в голове и при вынужденном бездействии не находило выхода. И пока Йорк ждал своего осведомителя, он решил заняться архивом миссии. Наверняка Бескар припрятал еще кое-что. «Должны быть тайники. Но где, где Бескар мог хранить особо важное и ценное?» Йорка глядел пристальным взглядом кабинет. Потом сходил в хранилище. Нет, Саваре уже дважды переворачивал тут все вверх дном. Не здесь. И вдруг до него дошло. Это же проще простого. Под кроватью в собственной келье. Комната, в которой жил Бескар, так и оставалась закрытой. Йорк счёл ниже своего достоинства поселиться в ней. Он взял ключи, заперся там, и велел себя не тревожить. А дальше? Сначала Йорк воззрился на кровать, на которой много лет спал прежний преподобный, и с омерзением запустил руку под матрас. Шарить пришлось долго, потому что там было полно каких-то тряпок, лоскутов, кусочков, но ничего из того, что могло бы заинтересовать его. В конце концов он плюнул и отодвинул кровать от стены, собирался разобрать под ней пол. И вдруг увидел, что в одном месте, которое прежде было скрыто кроватью, повреждена штукатурка. Вот оно, тайник. Преподобный замер, вытащил из кармана тяжелую кожаную перчатку и стал натягивать ее, как его отвлек стук в дверь. «Я занят, пошли все вон!» – рыкнул он. И собирался продолжить, но снаружи раздался неуверенный голос. Миссир Йорк, там, говорят, дело важное, очень срочно». Йорк выругался сквозь зубы, запер келью без кары и пошел смотреть, кто пришел. В ту минуту он был так зол, что по дороге успел сто раз поклясться уничтожить того, кто посмел ему помешать. А увидев своего осведомителя, внезапно почувствовал нечто похожее на озарение. Священный трепет. Но он уже столько раз обжигался, что не хотел строить никаких предположений. «Ваша милость, ваша милость», начал тот, кося глазами. Осведомитель был грязен, от него воняло. Йорга, ненавидевшего грязь, от одного только его вида выворачивало. Однако тот держал под мышкой объемистый тряпичный узел, такой же грязный. «Что это?» – спросил Йорк. «Ну это!» – завозился и стал озираться по сторонам, потом выдавил. доказательство. Мессир Карл Йорк сам был инквизитором и прекрасно знал, по каким признакам отлавливают ведьму. То, что держал в руках этот подонок, никак не могло тянуть на доказательство. «Что ты мне принес? За дурака меня держишь?» Прошипел он и стал наступать на него, на ходу натягивая снова только что снятую перчатку. «Ваша милость!» – заорал тот. «Сначала посмотрите!» Орал так убедительно, что трудно было усомниться в его искренности. Йорк прищурился. «Хорошо. Пойдешь со мной». И сам пошел вперед. Нет, в кабинет его преподобный вести не стал. Грязен, омерзителен. К тому же рядом с кабинетом вечно крутится служка. Лишние уши и глаза в этом щекотливом деле ему вовсе были не нужны. При казематах для заключенных была допросная, хорошо звукоизолированная, стены толстые, прекрасные крепкие запоры. Туда он и спустился. Преподобный шел впереди, Тибальд за ним, Ему, проработавшему приличное время при казематах не один год, прекрасно известна была эта дорога. Хотя тут, как он успел заметить, появились некоторые новшества. Они спускались все ниже, стало как-то зябко. «Ваша милость», – спросил он на всякий случай. «А куда мы идем? «Туда, где можно поговорить без помех», – бросил тот через плечо. Странное предчувствие пробежало дрожью по позвоночнику, но возбуждение от предвкушения того... Как ему сейчас повезет, поглотила Тибальда. Он приободрился и пошел следом. И даже когда Йорк отпустил стражу и отпер допросную, ничего особенного в этом не увидел. Смело шагнул следом. А преподобный запер тяжёлую окованную железом дверь на ключ и велел. «Выкладывай, что принес». Тибальд положил на стул узел, развязал и стал раскладывать редком все эти доказательства. книжечку с письменами и розоватый прямоугольничек, на котором тоже было лицо той девки Энелии, непонятные диковинные вещи и ключи, и одежду, невиданную обувь. Вот. Несколько минут висело молчание. Преподобный осматривал все это. Потом задумчиво произнес. «Так ты говоришь, она шпионила на Саваре?» «Да, ваша милость». «И она, и Крестов». Ему Саваре и артефакт давал и наказывал. «Отвечаешь за нее головой?» Мистер Йорк кивнул каким-то своим мыслям, странно взглянул на него и прищурился. Рука потянулась к розовому прямоугольничку. А Тибальт подумал, самое время. Переступил с ноги на ногу и начал. «Мне бы это...» «Да!» Словно очнувшись, проговорил преподобный. Только голос у него был какой-то странный, вкрадчивый. «Получишь, только надо будет немного подождать». И, сам понимаешь, дело серьезное. Лучше, чтобы сейчас тебя никто не видел. Пойдем, это здесь рядом». И верно, Тибальт не мог не согласиться. Правда, полностью глухая камера, куда его привел преподобный, ему не понравилась. Да и ждать особо не хотелось, но раз так, он был готов подождать. «Посиди, я сейчас принесу деньги», — сказал преподобный. Вышел и запер дверь на ключ». Только прождавший час Тибальт понял, что произошло, стал орать, колотить в дверь, но все без толку. Нет, положительно в денежных делах ему не везло. Этот день и следующий вошли в историю Сквартона как, но об этом следует рассказать по порядку и подробно.